Порядок награждения частей ВВС Красной Армии и их командиров Представление к награждению орденами Союза СССР, лучших авиационных полков и отдельных эскадрилей производится командующими ВВС фронтов, исходя из результатов боевой работы при наименьших потерях людей и своей материальной части. Командиры и комиссары авиационных полков и эскадрилей представляются к правительственным наградам. А в истребительной авиации командиры комиссара эскадрильи, уничтожившие в воздушных боях не менее 15 самолетов противника и потерявшие при этом своих не более трех самолетов, представляются к ордену Ленина. Командиры комиссар полка, уничтожившего в воздушных боях не менее 30 самолетов противника, и потерявшего при этом своих не более пяти самолетов, представляется к ордену Ленина. Б. В ближней бомбардировочной и штурмовой авиации. Командиры комиссара эскадрильи, выполнившие не менее 100 успешных боевых самолетов вылетов, при потере не более трех своих самолетов, представляются к правительственной награде. Командиры комиссар полка, успешно выполнившего не менее 250 боевых самолетов-вылетов при потере не более шести своих самолетов, представляются к ордену Ленина. В. В дальнебомбардировочной и тяжелобомбардировочной авиации командиры комиссара эскадрильи, успешно выполнивший не менее 50 боевых самолетов на бомбардирование объектов противника при потере не более двух своих самолетов представляются к Ленина. Командир и комиссар полка, успешно выполнившему не менее 150 самолетов вылетов при потере не более пяти своих самолетов представляются к Ленина. Г. В разведывательной авиации. Командир и комиссар эскадрильи Выполнившие не менее 100 полетов на разведку в ближней разведывательной авиации и не менее 50 полетов в дальней разведывательной авиации при потере не более трех своих самолетов представляются к ордену Ленина. Третье. Поощрение за сбережение материальной частью и безаварийность. Летный технический состав, независимо от характера выполняемой работы, подлежит премированию денежной наградой за сбережение материальной части и полеты без поломок и аварий. Летчики, независимо от стажа и командной категории, за каждые 100 полетов, за исключением полетов по кругу, без всяких летных происшествий, получают награду 5000 рублей. Потеря летчикам ориентировки. При выполнении полета исключает возможность получения денежной награды. Технический состав, обслуживающий самолеты, получает денежную награду в размере 3000 рублей при условии безотказной работы материальной части и при отсутствии невыходов ее в полет за каждые 100 самолетов вылетов. Руководящий инженерный состав получают 25% денежной награды от общей суммы премирования технического состава части. За быстрый и качественный восстановительный ремонт самолетов личный состав походных авиаремонтных мастерских премировать денежные награды в размере 500 рублей за каждый восстановленный самолет. За восстановление свыше 50 самолетов Помимо денежной награды, личный состав «Пармов» командованием дивизии представляется к правительственной награде. Четвертое. Меры борьбы со скрытым дезертирством среди отдельных летчиков. Командирам и комиссаром авиадивизии все случаи вынужденных посадок с убраном шасси и другие летные происшествия, выводящие материальную часть самолетов из строя, тщательно расследовать. Виновников, совершивших посадки с убранным шасси или допустивших другие действия, выводящие материальную часть из строя без уважительных причин, рассматривать как дезертиров и предавать суду военного трибунала. Приказ ввести в действие с 20 августа сего года передать в части ВВС по телеграфу и прочесть всему личному составу. Народный комиссар обороны СССР Иосиф Сталин Конец книги Читал Сергей Ларионов